Первое. Личность человека. Портрет. Социальная маска. В плюсе и минусе. Точка А. Такой человек буквально пропитан связью с родом и коллективным сознанием всего человечества. У него внутри как будто выстроен невидимый компас, направленный на истину. Он от природы наделен глубокой внутренней мудростью, которая может не сразу проявляться, но со временем становится все явнее, особенно когда жизнь подкидывает серьезные испытания. Он чувствует законы кармы не на уровне книжек, а нутром, понимает, что все в этом мире связано, что каждое решение — имеет последствия и потому к своим поступкам подходит максимально осознанно. Его не пугает ответственность. Наоборот, он готов брать ее даже за судьбы других, если видит в этом смысл и высшую справедливость. Это не спасатель и не герой, это тот, кто реально способен принимать сложные судьбоносные решения, которые могут изменить ход событий для целых семей, коллективов, а иногда и поколений». Обладатель Аркана — человек мыслящий масштабно. Его сильная сторона — это умение работать с информацией, анализировать, обобщать, докапываться до сути, видеть скрытые закономерности. Он способен синтезировать знания из разных областей, соединять их в новую картину и выдавать мощные, нестандартные идеи. Это типичный стратег, философ, исследователь, визионер. Но фишка в том, что все это может долгое время быть в спящем режиме. Снаружи обычный человек, ничем не выделяющийся, но внутри целая вселенная, которая ждет своего часа, чтобы пробудиться. И когда момент наступает, он словно вспоминает, кто он такой на самом деле и выходит в мир уже совсем в другом качестве. Личность человека в плюсе. Этот человек ощущает себя не просто частью семьи. Он как будто несет на плечах всю ее историю, боль, силу и надежды. Он глубоко связан с родом. Знает, что не случайно родился именно здесь, именно в этой цепочке поколений. И это осознание дает ему внутреннюю опору, а вместе с ней и чувство ответственности. Он не просто хочет, он жаждет восстановить и укрепить связи между родственниками, даже если это требует копаться в старых обидах, вытаскивать забытые имена или искать тех, кто когда-то потерялся, физически или душевно. Он может быть тем, кто переведет старый семейный конфликт в точку примирения, кто соберет всех за одним столом после десятилетия молчания. Во второй половине жизни этот человек естественным образом становится главой семьи или рода. Его не назначают, его признают. Люди сами начинают тянуться за советом, за поддержкой, за ясностью, потому что чувствуют в нем силу, зрелость и настоящую, непоказную мудрость. Такой человек не болтает попусту, и каждое его слово может резануть по-настоящему, потому что в нем. Суть. Он умеет смотреть на вещи не так, как все, и открывать в обыденном нечто глубокое, почти сакральное. Его восприятие реальности многослойное, и именно поэтому рядом с ним хочется задуматься, остановиться, почувствовать. Он не убегает от перемен. Перемены — его естественная среда, и он встречает их с достоинством. Судьба может кидать его в разные стороны, но он остается собой, спокойным, сильным, принимающим. Он понимает все, что происходит, часть большого пути, и в этом принятии его внутренняя свобода. Обладатель 20-го аркана — это человек, способный переворачивать общественные системы, формировать культурные тренды и запускать глобальные перемены. Он видит на несколько шагов вперед, словно его внутренний радар сканирует реальность и указывает, вот тут надо менять, тут чинить, а тут строить заново. Он не просто вносит предложения — Он движет процессы, способен прокладывать путь там, где все остальные топчутся в нерешительности. Он может стать лидером в политике, общественной деятельности, науке, культуре, в любой сфере, где есть необходимость в трансформации. Его интуитивное понимание, нужд что общество соединяется с умением предложить четкие, рациональные и при этом нестандартные решения, которые реально работают. Его влияние — это не громкий хайп, а глубокий сдвиг, который ощущают поколения. У этого человека есть одна особенность. Он не всегда сразу проявляет свои способности. В юности или на ранних этапах жизни он может выглядеть обычным, даже пассивным. Живет, как все, особо не высовывается, ничем не выделяется, но на самом деле он как вулкан, дремлющий по толще обыденности. И вот наступает тот самый момент. Не всегда понятный для окружающих, но судьбоносный для него. Что-то щелкает. А Зарение, кризис, встреча, потеря, и он пробуждается. Запускается внутренний механизм, и дальше начинается мощный рывок. События начинают происходить одно за другим, как будто вселенная, наконец, дала отмашку. Пора, и человек резко начинает реализовываться с бешеной скоростью. Его рост лавинообразный. Таланты, которые долго спали, выходят наружу, и он быстро занимает свое место в мире». Обладатель 20-го аркана, особенно в сочетании с 16-м арканом, это ходячий суперкомпьютер. Он может перерабатывать огромные массивы данных, вычленять главное и видеть то, что у других просто пролетает мимо. Это человек, способный создать совершенно новое направление в науке, разработать уникальные методики, сделать открытие, которое реально изменит ход истории. Он не просто умен, он мыслит вне шаблонов, всегда ищет новые пути, нестандартные решения, и, что особенно важно, способен внедрять их в реальность. Для него важна не абстракция, а польза. Его открытия или идеи могут быть практичными и глобальными одновременно. Такой человек часто становится новатором, реформатором, интеллектуальным лидером, способным перевести науку или культуру в совершенно новый формат. И делает он это не ради славы, а потому что по-другому не может. В нем настроена потребность двигать человечество вперед. Личность человека в минусе. Когда энергия 20 аркана уходит в минус, человек оказывается вне системы рода. Он может сам осознанно порвать связь с семьей, сбежать, отказаться от общения, отвергнуть свое происхождение. А может быть наоборот. Его выталкивают, словно изгоняют из круга, где он когда-то занимал свое место. Причины могут быть разными. Обиды, конфликты, непринятие, бунт. Но итог один — чувство определенности, одиночества и внутреннего разрыва с корнями. Исправить это можно, но не быстро. Нужно будет встать перед собой без иллюзий, признать свои ошибки или хотя бы свою долю вины, взять ответственность и начать действовать. Не ждать, что как-нибудь само уладится, а реально восстанавливать связи шаг за шагом. Это путь не для слабаков, но только так можно вернуться в поток своей силы. Такой человек вечный критик, особенно когда дело касается чужих идей и стремлений. Он с легкостью высмеивает мечты других, с подозрением относится ко всему новому, постоянно ищет подвох и ждет подвалы вместо дверей. За этим стоит не мудрость, а банальная неуверенность в себе. Он боится делать шаг вперед, потому что уверен, за углом точно ловушка. Он не строит планов, не мечтает, не рискует. Его позиция — сидеть и ждать, пока что-нибудь случится, но при этом заранее уверять всех, что ничего хорошего не выйдет. Ирония в том, что именно таким отношением к жизни он перекрывает себе доступ ко всем возможным подаркам судьбы. Удача не заходит в дома, где её заранее, послали на три буквы. Это человек, который погряз в рутине, потерял масштаб, вкус к жизни и любые мечты. Его дни, как под копирку, работа, еда, сон, и так по кругу. Ни вызовов, ни перемен, ни целей, за которые хотелось бы вцепиться зубами. Все серо, скучно и предсказуемо. Такая монотонность со временем превращается в психологическую клетку, начинает казаться, что выхода нет, что так и будет всегда. В итоге человек начинает чувствовать себя ничтожным, забытым и ненужным. Жизненная энергия уходит, мотивация исчезает, а внутренний голос, который раньше звал куда-то выше, теперь молчит. Но даже в таком тупике можно найти выход, если вспомнить, кто ты и зачем вообще пришел в этот мир. Главное не принять рутину за судьбу, потому что это всего лишь временное болото, а не приговор. Этот человек живет так, будто жизнь это черновик, а настоящий текст начнется когда-нибудь потом. Он инстинктивно боится перемен. И даже если судьба стучится в дверь с возможностью, он первым делом увидит не шанс а угрозу. Его внутренний фильтр пропускает только тревогу, сомнения, настороженность. Мир для него — потенциальная зона риска, а не поле для роста. Он осознанно избегает движения вперед, блокирует собственные таланты, прячется от любых судьбоносных выборов, словно боится, что если сделает шаг в сторону настоящей жизни, то все рухнет. В итоге он сам превращает свою реальность в бесконечно серый сон, где ни более, ни радости, только глухое существование. Но самый страшный момент в этом сне — это то, что он не хочет просыпаться. Обладатель 20-го аркана обожает мерить других по собственной кривой линейке, раздавать ярлыки, указывать на чужие ошибки и недостатки, будто он сам эталон справедливости. Он не просто осуждает. Он считает, что имеет на это моральное право и никогда не упустит шансов слуха высказать все, что думает, даже если никто не просил. При этом себя он видеть отказывается начисто. Любая критика в его адрес вызывает обиду, агрессию или полное отрицание. Он способен дотошно анализировать чужие проступки. Но собственные баги упрямо игнорирует. Это тот случай, когда бревно в глазу становится невидимым, а пылинки в чужих поводом для обвинений. Такой подход разрушает отношения, убивает доверие и ведет к полной изоляции. Все новое, будь то философия, технологии, рабочие методы или даже банальные жизненные привычки, вызывает у этого человека отторжение и страх. Ему кажется, что все это слишком сложно, непонятно и вообще не для него. Он не пытается разобраться, он просто закрывается, как устаревшая система, выдающая ошибку при любом апгрейде. Так Такой подход обрубает рост, ограничивает мышление, тормозит профессиональное развитие и ставит крест на возможности выстраивать гармоничные отношения. Потому что, чтобы строить что-то новое, будь то карьера, семья или внутренний мир, нужно быть гибким и открытым к переменам, а он, увы, предпочитает сидеть в своей зоне комфорта и ругать весь внешний мир за то, что он слишком быстро меняется. Второе. отношение с родителями и детьми. Точка А, А1, А2, включи детско-родительского канала. Человек с двадцатым арканом – это внутренняя сила, скрытая за спокойствием. Он не устраивает шоу из собственных достижений и не требует признания на каждом шагу. Но именно такая уравновешенность, зрелость и скромность вызывают уважение и доверие. У него гибкий ум и устойчивый характер. Даже в самых запутанных или стрессовых ситуациях он сохраняет хладнокровие и способен найти нестандартный, но точный выход. Он не паникует, не суетится, он действует. И именно это делает его неизменным членом любой команды и авторитетной фигурой в профессиональной среде. При этом он не стремится перетягивать внимание на себя. В его поведении нет хвостовства или эгоцентризма. Он знает себе цену, но не кричит о ней, и этим только усиливает свою притягательность. С ним приятно говорить, он умеет слушать, не перебивает, а его суждения всегда взвешены и глубокие». Представители разных поколений легко находят с ним общий язык. Он способен понять как молодежь, так и старших, потому что у него есть главное — внутреннее принятие, опыт и способность видеть суть, а не просто форму. Он не застревает в рамках одного поколения или мышления, он объединяет. Однако его притяжение особенно сильно, если он находится в своей силе. Реализован полон свежих идей, движется вперед. В этом состоянии он буквально включает окружающих вдохновляет и формирует вокруг себя поле роста. Тогда к нему тянутся, не из внешней харизмы, а потому что рядом с ним хочется жить ярче и думать глубже. Проявление 20-го аркана у человека на позиции родителя по отношению к своим детям. Положительное проявление. Первое. Понимание родовой миссии связи поколений. Такой родитель осознает: я здесь не просто так, через меня продолжается род. Моя задача — очистить, передать, не навредить. Второе ⁇ уважение к свободе воли ребенка. Родитель по 20 аркану понимает, у ребенка свой путь он не контролирует, а направляет, создает пространство для пробуждения. Третье ⁇ развитая духовная осознанность. Часто это человек с опытом трансформации кризисов, инсайтов. Он способен вести ребенка не только в бытовом, но и в душевном смысле. Четвертая способность разбудить потенциал. Такой родитель может словами, взглядом, поступками запустить у ребенка внутреннее осознание. «Я не должен спать, я живой, у меня есть выбор». Пятая глубокая эмпатия и прощение. Умеет отпускать обиды, не мстить, не вешать вину. Это родитель, который может сказать «Ты ошибся, но ты неплохой». Шестой — инициационная функция. Он становится вратами между детством и взрослостью. Через него ребенок входит в мир с пониманием, кто он и зачем пришёл. Седьмое — принятие прошлого и открытость будущему. Родитель не залипает в своих обидах или ошибках, не перекладывает их на детей. Он трансформирует это в осознанность. Негативное проявление. Первое. Судейство и оценочность. Родитель превращается в голос Бога. «Ты должен», «Ты не прав», «Я знаю, как правильно». Ребенок живет под вечным давлением оценки. Второе. Манипуляция чувством вины. Типичное «Я ради тебя всем пожертвовал», «Ты обязан мне жизнью» вместо любви долг, вместо поддержки осуждения. Третья – проекция родовой боли и кармы. Родитель несет тяжелые программы рода и перекладывает их на ребенка. У нас в семье всегда было так, это судьба, не высовывайся. Четвертое – навязывание своей правды как единственно верной. Родитель может быть фанатичным, идеологически жестким, не терпит инакомыслия, истина только его. Ребенок второстепенный. Пятое – застревание в прошлом, может постоянно вырошить старые ошибки, свои или детские, не давая возможности двигаться вперед. Шестое – излишняя серьезность и контроль. Такая фигура в семье, как архангел с трубой. Громкая, властная, но пугающая. Нет легкости, нет спонтанности. Седьмое – страх утраты контроля над судьбой ребенка. Родитель может давить на выбор, подавляя свободу, ты обязан поступить так, иначе все пойдет не так. Восьмой роль жреца или гуру в семье. Когда родитель считает себя духовно выше, знающим истину, он теряет контакты с живым ребенком и превращается в миссионера. Проявление 20-го аркана у человека на позиции ребенка в детстве по отношению к своим родителям. Положительное проявление первое – очень глубокое чувство «я здесь ради чего-то важного». Ребенок с ранних лет чувствует, что его жизнь не случайна. В нем может проявляться ранняя зрелость, внутренняя миссия, чувство смысла. Второе – психоэмоциональная чувствительность к родовым программам. Такой ребенок считывает настроение семьи, знает, что не так, даже если об этом никто не говорит. Он – живой индикатор подавленных проблем. Третье – мудрость не по возрасту. Часто такие дети говорят, взрослые вещи становятся советниками, проводниками для родителей. Иногда они родители своим родителям. Четвертая — потребность в истине, справедливости, честности. Он не выносит фальши, игр в отношениях, способен задавать неудобные, но важные вопросы. Почему мы так живем? Почему ты врешь себе? Пятое — духовное стремление, раннее пробуждение сознания, интерес к религии, душе, реинкарнации, смерти, судьбе. Это может проявляться даже в раннем возрасте. Шестое – влияние на родителей через свои кризисы, через болезни, эмоциональные взрывы или тяжелые переживания он может запустить у родителях процесс осознания и изменения себя. Седьмое – потребность в исцелении и способности это делать. Он приходит не только брать, но и исцелять, особенно свою мать или родовую женскую линию негативное проявление. Первое. Раннее чувство вины и я несу ответственность за семью. Такой ребенок может взять на себя чужую вину, стыд, боль и пытаться исправить родителей даже ценой себя. Второе. Роль спасителя или мессии. Он становится тем, кто должен вытащить семью из боли, изменить родителей, исцелить травмы, даже если это не по силам ребенку. Третье. Застревание в контроле и гиперответственности. Он боится ошибаться, так как чувствует, что от него слишком многое зависит. Это создает внутреннее давление, тревожность, взрослость не по возрасту. Четвёртое. Ощущение «Я чужой». «Я не как они». Такое чувство может вызывать одиночество, отстраненность, желание уйти в себя, отказ от принадлежности к роду. Пятое. Подавление детской спонтанности ради высокой цели. Он может рано забыть, что он ребенок, Превращается в наблюдателя, носителя миссии, но теряет простой контакт с радостью жизни. Шестое – повышенная чувствительность к лжи и лицемерию в семье. Может проявляться как бунт, отстранения молчаливое осуждение родителей или резкое отторжение «я не хочу быть, как вы». Седьмое – привязанность к прошлым жизням, потеря контакта с реальностью. Его духовная тема уходит в искажения. Ребенок может уйти в фантазии, эзотерику, изоляцию от обычного мира. Рекомендации для гармоничных отношений. Для родителей. Первое, перестаньте быть судьей, станьте свидетелем, не осуждайте, не выносите вердикты, не мерите ребенка мерками прошлого, просто наблюдайте, принимайте, сопровождайте. Второе, разрешите ребенку не повторять вашу судьбу, не навязывайте сценарии. У нас всегда так, будь как я, его задача ⁇ обновить рот, не закрепить его ошибки. Третье. Работайте со своей родовой виной, а не перекладывайте ее на ребенка. Если не проработан ваш собственный багаж, вы бессознательно начнете требовать от ребенка искупления. Четвертое. Уважайте выбор ребенка, даже если он непонятный. Его путь может быть другим, но именно он может стать ключом к пробуждению рода. Пятое. Дайте ему право на трансформации. Не держите в старом образе. Ты всегда был таким. Ребенок и взрослый потом может перерождаться, меняться и очищаться. Поддержите это. Шестое. Будьте честными и открытыми. Двадцатый аркан не терпит лжи, замалчиваний, табу. Лучше сказать о сложном, чем прятать правду. Седьмое. Завершите конфликты, не вешайте вину. Не создавайте висячих чувств, недосказанности, осуждения, скрытого давления. Учи прощению через собственный пример. Восьмое. Уважайте духовный рост ребенка. Даже если он идет другим путем, религия, психология, философия, поддержите, а не ломайте. Для детей. Первое. Ты не обязан спасать своих родителей. Сочувствие – да, участие возможно, но жить ради чужой вины, долго или боли – нет. Второе. Позволь себе быть новым поколением рода. Ты не продолжение страданий, ты точка обновления. Живи так, как по-настоящему твое. Третье. Освобождайся от роли судьи по отношению к родителям. Даже если они ошибались, не становись обратным прокурором. Прощение здесь – акт зрелости и свободы. Четвертое. Признай их вклад, но не строй на этом свою ценность. Родители – не боги и не тени. Это люди, давшие жизнь. Остальное – твоя ответственность. Пятое, откажись от родовой вины, которую не ты создал. Если ты вырос с убеждением, я должен искупить, пересмотри его. Твоя задача жить, а не расплачиваться. Шестое, строй свою истину, не застревая в семейной правде. Разреши себе видеть мир по-своему, даже если тебя не понимают твоя внутренняя правда, цена. Седьмое, не бойся быть не таким. Если ты пришел разбудить систему, то тебе не обязательно в нее вписываться ты точка перемен. Восьмое. Завершай старое, но не забывай ценности. Благодарность за корни может сочетаться с отказом от токсичных сценариев. То, чему вы должны научить своих родителей, детей, внуков. Первое. Прощать и завершать, а не тащить вину и обиды через поколения. Родителям может быть тяжело отпустить старое, вы подаете пример, как это возможно. Второе, что дети не обязаны повторять путь родителей. Вы, как живая иллюстрация нового сценария, без самопожертвования, без страдания, без цепи долга. Третье, что у каждого поколения своя правда, и ваши взгляды могут отличаться, не нарушая любви. Не обязательно думать одинаково, чтобы быть близкими». Четвертое. Духовность. Это не только религия, а честность перед собой. Вы учите их видеть правду, называть вещи своими именами, не жить во лжи во имя мира. Пятое. Можно быть живым, даже если сделано много ошибок. Через свое сострадание вы показываете им, ты имеешь право быть человеком, а не идеалом. Шестое. Отвечать за свой выбор, но не жить под гнетом чужих решений. Вы даете им свободу и учите пользоваться ею осознанно. Седьмое. Завершать, отпускать и не нести чужое. Дети часто впитывают семейные сценарии. Вы пример, что можно отдать ненужное и выбрать новое. Восьмое. Что никто не вправе судить их за их путь, даже если путь не как у всех, даже если он идет против системы. Девятое. Осознавать себя частью рода, но не его рабом. Ребенок должен чувствовать силу предков, но не быть их заложником. Вы связующее звено. Десятое. Быть честными с собой, даже если это неудобно. Двадцатый аркан не терпит самозабвенной лжи. Вы учите. Правда освобождает. Правда – это ключ к себе. Одиннадцатое. Что они могут дожить свою судьбу, не отрабатывая долг рода. Вы делаете работу по завершению, чтобы они начали с чистого листа. Двенадцатое. Прощение – не слабость, а сила. Они должны видеть, что можно исцелять через принятие, а не через борьбу. Тринадцатое. Быть голосом любви, а не судьей. Суд не приговор, а пробуждение, и вы учите их звучать как зов, а не как кара. Четырнадцатое. Ценить истину, а не иллюзию покоя. Пусть они видят, честность иногда разрушает старое, но всегда рождает живое. Пятнадцатое. Что каждая душа приходит не случайно. Вы передаете им знания, ценности, воплощения, осознанности и преемственности, но без фанатизма и давления. Ошибки во взаимоотношениях с 20 арканом. Первое. Когда в сознании человека закрадывается страх перед переменами, любые шаги вперед начинают казаться опасными. Он цепенеет, теряет внутренний импульс и останавливается в развитии. Вместо того, чтобы расти, он зацикливается на «а вдруг, а если, а что если не получится?» Важно помнить, тревога не компас. Если рядом с человеком посеять не страх, а уверенность и веру в благоприятный исход, он раскроется и двинется дальше, несмотря на риски. Второе. Обида, которую человек носит в себе годами, превращается в холодное оружие. Желание отомстить или поставить на место может глубоко ранить другого, даже если он давно забыл, за что именно. Такие действия рушат доверие, отравляют любовь и отнимают у людей веру в доброту и искренность. Прощение — это не слабость, это акт внутренней свободы и зрелости. Третье. Когда человеку снова и снова говорят «нельзя», «не положено», «не мечтай», он начинает гаснуть изнутри. Жёсткие запреты, постоянные наказания, отсутствие личного пространства ломают личность. Человек теряется, теряет контакт со своими желаниями, превращается в тень самого себя. А ведь именно желание — это топливо души, без него жизнь становится выживанием, а не проживанием.